Заговор Ридольфи. Тем временем в Шотландии творилось нечто невообразимое. Всюду, где появлялась Мария Стюарт, начиналось настоящее землетрясение. Беды преследовали эту особу по пятам. Очень быстро она увидела, что избранник её сердца, лорд Дангли слаб, ненадёжен, да ещё и привержен пьянству. Мария совершила большую глупость, когда провозгласила его королём Шотландии. Бесчинством Данли не было предела. Он ввязывался в уличные потасовки, совсем не пересолился. Бессовестно злоупотреблял любовью жены. Неудивительно, что вскоре от этой любви не осталось и следа. Мария увидела то, что я давным-давно разглядела. Глупость, слабость, предательство. Какой же она оказалась дурой. Лишь не раз я убедилась, что королева не должна терпеть рядом с собой никаких соправителей. Правда, она преуспела в другом. Сесиль с явной укоризной во взоре сообщил мне, что шотландская королева беременна. Я пожала плечами, сказала, что Мария дура, ведь она могла взять в себе мужья нежалкого данли. а самого графа лестера на это сесило ответил вашему величество отлично известно что лестера никто бы не отпустил в шотландию роберт и сам бы не поехал улыбнулась я поэтому не будем терять время обсуждая то чего быть не могло и так мария ожидает ребёнка что ж Народ Шотландии будет рад появлению наследника, а у нас появится еще один претендент на престол. Рассказывают, что королева Шотландии в ужасе от пьяных дебошей своего супруга, от его скандальных связей, наверное, рождение ребенка ее утешит. Затем попал взвизг слухи, что королева Шотландии проявляет чрезмерную симпатию к своему секретарю итальянцу. Давиду Риччиу, превосходному музыканту, я без труда могла себе представить, что с обаятельным итальянцем королеве было куда веселее, чем с ничтожным Данли. А Мария к тому же всегда испытывала слабость к поэтам и музыкантам. Должно быть, она надеялась создать у себя в Шотландии некое подобие французского двора, слишком уж велик был контраст между Эдинбургом и Парижем. Вскоре после прибытия Марии в Шотландию там разразился скандал с французским поэтом Пьером де Шетляром. Француз прибыл в Шотландию в свете королевы, а затем вернулся обратно ко двору Екатерины Медичи. Однако вскоре его вновь направили в Эдинбург. Должно быть сковарная французская королева хотела представить к бывшей невестке своего шпиона. Мне доносили, что шателяр и Давид Лешанд, то есть Давид-певец, так она называла речью, всё время находится в обществе королевы. Про шателяра сплетничали, что он любовник Марии. Однажды его обнаружили спрятавшимся в опочивальне королевы. Мария и её фрейлины подняли шум, вызвали стражу. И всё же я сильно подозреваю, что на столь отчаянный поступок француз мог решиться не без поощрения со стороны своей поведительницы. После этого скандала шателяр расстался с головой. Беднягу казнили на базарной площади в Эдинбурге. Перед смертью заполученный влюблённый проявил незаурядное мужество. Мне рассказывали, что уже стоя на эшафоте, Он читал вслух строки из ранносаровского гимна смерти. Приветствую тебя и почитаю, благая избавительница смерть. Красивый конец, ничего не скажешь. Бедный рифмоплёт, его гибель не спасла репутацию королевы. Далее события развивались ещё более драматически. Мне так и не удалось выяснить, является ли Давит Риччо любовником Марии Безусловно, шотландская королева была весьма неровнадушна к мужчинам. Достаточно вспомнить, как она носилась с Данли перед свадьбой. Очевидно, Мария отличалась повышенной чувствительностью. В этом случае резонно предположить, что охладев к супругу, она нашла утешение с итальянцем. Мне было ясно, что итальянец обречён Я столько раз слышал отчеты о его ужасной гибели, что без труда могу себе представить события той роковой ночи во всех деталях. Итак, субботняя ночь во дворце Холлируд. За окнами воет мартовский ветер. Королева сидит в зале, ей не здоровится. По причине недомогания Мария ужинает в малой зале в компании немногих избранных. Здесь ее незаконно рождённый брат и сестра Роберт Стюарт и графиня Аргил, которую все называют леди Джейн. У отца Марии Якова Пятого была всего одна законная дочь, но несметное количество бастардов. Лекарь посоветовал Марии поменьше двигаться и есть побольше слабопрожаренного мяса, поэтому, не взирая на великий пост. За ужином подают мясное. Лорд Крич, первый камергер королевы, тоже сидит за столом. Здесь же придворный лекарь и конюший. Я выяснила все эти детали, чтобы лучше представить себе разыгравшийся в холле Руди спектакль. Рядом с королевой, естественно, сидит её любимчик, Давит Рич. Он в богатом красном камзоле, отороченном мехом, в атласном дуплете, в бархатных штанолонах, на шее брошь с громадным рубином. А камне упоминаю особо, поскольку он был подарен итальянцу самой королевой. Злые языки величат этим подарком, видя в них доказательство прелюбодеянья. Давид играет на лютне, поет, развлекает гостей искусной беседой. Одним словом вечер проходит так же, как во все предыдущие дни. Внезапно двери распахиваются, и в залу через спотайной уход, ведущий из личных апартаментов королевы, входит сам Данли. Он не трезв, пошатывающийся походкой приближается к королеве и плюхается на стул рядом с ней. Повисает неловкое молчание. Все привыкли к пьяным выходкам короля и ожидают очередной семейной сцены. На сей раз все происходит иначе. Через ту же дверь входит рыцарь в доспехах. Меня рассказывали, что он был похож на злой дух или привидение. Рыцарь звали лорд Рутвен. Он умирал от неизлечимой болезни, однако поднялся с ложа. ради своего чёрного дела. Бит у него был такой, словно он восстал из мёртвых. Представляю себе, как зловеще выглядела эта сцена. Когда мне вновь и вновь пересказывали её, я дрожала от ужаса. В первые мгновения собравшиеся решили, что перед ними не живой человек, а фантом. Затем через ту же дверь в зал ворвались остальные лорды. Я помню их всех по именам, ибо мы с сесилом не раз впоследствии обсуждали, как нам быть с мятежными шотландцами. Убийц звали Мортон, Тер и Линсней. Рутинг громко и хрипло произносит, что Давид Ричард должен выйти, с ним будет разговор. Бедный итальянский музыкантик понимает, что эти люди жаждут его крови. и бросается к королеве, дрожа, как перепуганный ребёнок. Мария бледна, вот-вот упадёт в обморок. Данит цепляется за её юбки, кричит: "Нет, нет!" Но это его не спасает. Каково было Марии, когда её любимчика прямо у неё на глазах выволокли в центр залы и исконсали кинжалами? Должно быть, королева считала что убьют не только Риччо, но и её, бедняжка, одна среди этих извергов, да ещё беременна. Я слышала, что в момент убийства Мария кричала: "Деви, Деви, они убьют тебя, меня они тоже убьют. Разве так поступают с королевой?" Тогда один из убийц, неотёсанный Кер, схватил её за руку и велел замолчать. иначе, как он выразился, разрубить на кусочки. Тут Мария упала в обморок и правильно сделала. Что ещё оставалось при подобных обстоятельствах? Узнав об этой кровавой истории, я преисполнилась к шотландцам ещё большей неприязнью. Конечно, Мария глупа и не умеет быть королевой, но как смеют эти мужланы так обходиться с законной государыней? Придя в себя, королева увидела, что в зале никого нет, кроме Данли. Она набросилась на него с упрёками, назвала убийцей, причём не только Риччо, но, скорее всего, и ещё нерождённого младенца. Данли в ответ обвинил её в том, что она предпочла законному супругу компанию какого-то музыкантишки. Королеву отвели в её покои и поместили под стражу. Она чувствовала себя плохо, можно было ожидать преждевременных родов. Поэтому послали за повивальной бабкой. Поскольку Карл заявил, что останется с Марией на ночь, стражу сняли. Чего делать не следовало. Как могли заговорщики довериться Данли? Мария без труда склонила этого безвольного субъекта на свою сторону. Ночью они выбрались из дворца, И ускакали в замок Данбар, где Марию поджидал один из ее сторонников лорд Босуэлл с товарищами. Казалось бы, ужасная ночь стала с позади. Мария спасена из лап кровавых убийц, но каким же незавидным оказалось ее положение. Я с нетерпением ждала новых вестей из Шотландии.